Сборы в цитадель. Мы ели быстро, втягивая мясную кашу из пластиковых пакетиков. Еда была вкусной. Или голод после оборота делал её такой. Но оторваться от срезанного уголка пластика я не могла и на секунду. А мужчины успевали переговариваться. Мне было непонятно, что они обсуждали. К тому же, женщине лучше молчать. Это я чётко усвоила Стерном. Просто слушала, когда меня не спрашивали. «Звездой?» – спросил Лакстер. «Лучше двумя. Через c 8 Лучше по c 11 а потом по 3К. Так проскочим мимо сборщиков». «Тоже верно». Лакстер задумчиво жевал кашу, ни на кого не глядя. «Лучше пройти дальше, но безопаснее». «С этим вопросы. Охота началась. Думаю, что совсем безопасных путей не осталось. Но есть надежда». «На что?» «Что никому не придет в голову искать возле цитаделия?» Круон подался вперед, резким движением сдвинув стол в нашу сторону. «Я думаю, что все остальные, как и я, будут разумно предполагать, что вы захотите выйти на поверхность. Кто захочет по доброй воле остаться под землей? Только такие ненормальные, как вы. Это чистое безумие, поэтому оно может получиться». Мужчины помолчали. Каждый думал о своём. Моя каша почти закончилась, и я растягивала последние капли, смакуя и радуясь, что они есть. Лакстер поднял взгляд на Круона. «Хочешь, я тебе скажу, зачем мне в цитадель?» крон отшатнулся, выставив левую руку вперёд, а из правой едва не выронил пакет с кашей. «Упаси меня, большая волчица! Мне не нужна эта информация!» Потом он снова придвинулся к столу. Произнес приглушенным голосом. «Это не надо знать ни мне, ни тем, кто у меня будет спрашивать. Мы же не знаем, какие у них будут аргументы. Поэтому и цитадель нужна только для того, чтобы выбрать нужный маршрут и направление. А о политике и чужих семейных тайнах...» Он скосил глаза в мою сторону. «Мне лучше даже не догадываться...» «Так что доедаем, одеваемся и в путь!» Мужчины замолчали. Пока они деловито дожевывали кашу, я выскользнула в туалет, надела там черные брюки и облегченно выдохнула. Наконец-то я могла двигаться, наклоняться и сидеть, не боясь, что рубашка задерется. Это было счастье. С блуждающей улыбкой на губах я вышла в комнату. Брюки мне были велики и начали сползать вниз». Я прижала их руками по бокам, но Лакстер увидел. «Так не пойдёт». Круона в комнате не оказалось. Чёрный вынул из кармана пиджака галстук и продел его в шлёвке брюк. Завязал не спереди, а на боку. «Если придётся ползти, так будет удобнее, а развязать и сбоку ты сможешь». «Но почему не попросить у Круона ремень?» С удивлением спросила я. Лакстер рассмеялся. Но не зло, а так, словно я, очень удачно пошутила. «Мы в бездне. Тут каждая вещь очень дорога. Её или добывать, или доставлять. А это очень дорого. Занимает много сил и времени. Нам и так дали на двоих обмундирование одного из тоннельщиков. Тебе брюки, мне футболку. Это очень щедро, поверь мне». «Я поняла. Только как они вообще сюда всё это доставляют?» Здесь же даже мебель есть, даже унитаз. Качнув рукой в сторону, я словно давала возможность Лакстеру лучше увидеть обстановку комнаты. Да, без излишеств, но необходимое на месте. И в душевой есть вся сантехника. Лакстера это снова развеселило. «Есть способы, Лири. Причем совершенно законные. Дорогие, это верно, но без нарушения закона. Не думай об этом». «Старайся тратить силы только на выбор и преодоление пути. Так как мы с Круоном уже решили, как идти, твоё дело переставлять ноги в нужном направлении и темпе». В переводе на «общедоступный» Лакстер указал мне на моё место. «Женщина должна слушаться». Но это не было обидно. Если бы это сказал Терн, я промолчала бы, но всё равно злилась бы на него. А на Чёрного нет». «Что у тебя с обувью? Идти и бежать сможешь?» Я потопталась на месте. Туфли дочери Илта Кармины мне были немного великоваты, но ремешок не давал им свалиться с ног. «Вполне сносно. Большеваты, но не упадут и не потеряются. Сейчас немного туалетной бумаги подложу в носик и буду готова». «Отлично». Лакстер и правда был рад. «И ещё». Чёрный притянул меня ближе к себе, но не вплотную. «Запомни, главное, ты должна быть рядом, с той стороны, из какой скажу, и на том расстоянии, где это будет нужно мне, иначе нам не выжить. Понятно?» Мне хотелось протестовать, но взглянув в голубые глаза Лакстера, я словно увидела его душу, теплоту, обеспокоенность, желание защитить и меня захлестнула нежность. Я не надеялась на голос, молча кивнула. А Лакстер медленно склонился к моим губам и поцеловал. Моё сердце почти остановилось.